Глава 1. Земляные скульптуры. Надеюсь, это место окажется тем самым, которое я ищу. Вряд ли до меня здесь кто-то уже побывал. Перед входом в пещеру вид вытащил магический камень, источавший свечение. Он вполне мог бы воспользоваться и обычным факелом, но если это подземелье оказалось бы необычным, то огонь от факела вполне мог привести к взрыву или еще к чему-нибудь. Вид пробрался внутрь. «Дзынь, вы обнаружили первое убежище четырех раз, Монтвентурию. Вы первый человек, которому удалось отыскать пристанище людей, орков, эльфов и гномов, которые жили в нем бок о бок до того, как разбрелись по всему континенту. Говорят...» что это место было создано по благословению самих богов. В связи с чрезвычайной ценностью данного открытия вы можете сообщить о нем прямиком королям. Слава увеличилась на 12 000. Вы получили титул «Авантюрист, изучивший историю континента». Благодаря этому историческому открытию все характеристики увеличились на 7 Храбрость увеличилась на 12, интеллект увеличился на 9. Пещера, в которой когда-то жили четыре расы, наконец-таки была найдена. Очередной этап задания вида привел к успешному открытию Монтвентурии. Ха-ха-ха! Все-таки это оно! При помощи света от магического камня вид немного прошел вперед обнаружил, что пещера достаточно широкая и разветвляется на шесть тоннелей. Я должен побывать в каждом из них. Раз я уже здесь, глупо будет не посмотреть, что собой представляет это место. Его задание на мастера-скульптора продвигалось достаточно быстро. Да и помимо всего прочего, виду самому интересно было узнать об истории четырех рас. Словом, Процесс шел куда лучше, чем он даже предполагал. Словно получив выигрышный лотерейный билет, фантазия Вида разыгралась, и он начал представлять себе, что его ждет в конце каждого из этих коридоров. В первом окажутся золотые слитки, во втором бриллианты и гора рубинов. Кстати, в последнее время рубины как раз подросли в цене. В третьем тоннеле меня будет ждать оружие и различные минералы. А в четвертом серебро. Вот бы было здорово, если бы серебро не потускнело. Так, а в пятом даже простая античная ваза обладала бы высокой ценой. Но за древний антиквариат могут дать немыслимые суммы. Жизнь сурова. Но вот если есть деньги, м -м -м, его сердце трепетало от предвкушения. Ни одно последующее задание на мастера-скульптора больше не предоставит такой хорошей возможности. Даже нищий сможет разбогатеть, если попадет сюда. Это было самое старое место на всем континенте. Так что, естественно, Виит твёрдо намеревался вычистить его до гола. Самый просторный из туннелей Виит решил оставить под конец. Если руководствоваться логикой, а не жадностью, то подобный выбор был довольно разумен. «Должно быть там больше всего драгоценностей, а потому я им займусь в последнюю очередь», Но даже если там окажется просто золото, э, я не расстроюсь. Ювелирные изделия, золото, серебро, антиквариат, украшения. Вид рад был встретить любой из этих пунктов за неимением другого. Шорх, шорх. Однако в пещере осталось совсем немного пережитков прошлого. И виду встречались лишь обломки брошенного стального оружия. Очевидно, жадные орки забрали все с собой, когда мигрировали в Ротцебург. Пещеры выглядели так, словно сюда вызвали бригаду по уборке помещений, которая после себя оставила в подземелье настоящее запустение. Однако вид не сдавался, он внимательно обшаривал пещеру, пытаясь найти секретный проход, в котором могли быть спрятаны какие-нибудь ценности. «Так или иначе, впереди еще несколько туннелей, я и их все осмотрю». Надежда понемногу падала. Поедая мясо в крепости варка, первый меч решил, что им нужно стать сильнее. Собраны были все – Даже второй меч, который в этот момент приятно проводил время в компании с HV, находясь в горах Юракина. Даже легкомысленные мечи с третьего по пятницу прибыли на этот сбор. «Давайте возьмем какое-нибудь задание по уничтожению монстров», – предложил первый меч. «Да, мастер, это хорошая идея. Здесь их как раз в избытке» наблюдав за орками в горах Юракина, второй меч понял, насколько важно иметь надлежащую тактику и высокую боевую готовность. Однако, учитывая нынешний уровень инструкторов, они могли с легкостью разделаться со всеми этими слабыми орками. А потому первый меч покачал головой и про: проявил... «Я хорошо знаю, на что вы все способны, и убийство здешних монстров не поможет вам поднять эти навыки». «Нам нужно пойти в другое место». «Да, мастер, я был неправ. О, простите меня». Таким образом, первый меч, инструктора и ученики вышли из ворот крепости Варга и отправились в ближайшее высокоуровневое подземелье. Они всегда выбирали самый тернистый путь, который предполагал наиболее опасное сражение – Однако и получали они от этого максимум мастер боевых искусств, профессия, в которой нужно было научиться преодолевать свои ограничения. Человек должен обладать достаточным мужеством, чтобы спрыгнуть со скалы во имя того, чтобы стать сильнее. Здесь неподалеку есть парочка опасных мест, где обитает много сильных монстров. Возле них расположены поселение варвар, о которых нам так много рассказывали. «Тогда чего мы ждем?» Варвары, которые и вправду жили неподалеку от гнезда хаеринов, впрочем, никогда не решались заходить в него, но вот первый меч без колебаний повел своих учеников в это опасное логово. «Убить их всех!» В схватке они всегда отдавали предпочтение монстрам, которые выглядели наиболее сильными. Они помнили, как в первые дни своей жизни в королевской дороге многие из них умирали только потому, что им не хватало ячменного хлеба. Чтобы ваш разум был ясен, нужно всегда держать себя в хорошей форме. Вы слышите, что говорит мастер? Когда разум истощен, страдает и тело. Верно также и наоборот. Когда тело слабо, разум не может быть сильным. Поскольку невежество всегда можно было списать на смелость, первый меч смотрел на надвигающихся монстров с неприкрываемой ухмылкой на лице. Ага, О, эти парни действительно сильные и быстрые. Активируем навыки, клонирующий меч. Сконцентрировать атаки. Ученики обнажили мечи и принялись яростно рубить наступавших монстров. Однако время шло а появляющихся чудовищ из гнезда хайлинов меньше не становилось. В прилегающих крепости Варго районах охотников было не так много, а потому ничто не, ничто не мешало монстрам волю размножаться и наполнять окрестности целыми стаями самых разнообразных чудовищ. Более того, монстры, нападавшие на крепость Варга, делали это из-за стремления разжиться в ней свежим мясом, поскольку были слабыми и отбивались от своих собственных сталь. Таким образом, те монстры, на которых в настоящее время охотились мечи, были на порядок выше тех, с которыми им доводилось сталкиваться в крепости. Младшие мечи поняли, что до сих пор Им не доводилось испытывать подобного уровня опасность, и вскоре они один за другим потеряли там свои жизни. Инструктора рисковали собой, прикрывая товарищей. Даже если они и не могли выиграть эту битву, их боевой дух был по-прежнему высок. Даже несмотря на то, что они обладали навыком клонирующего меча, им все равно было трудно иметь дело с подобными монстрами. Из-за низкого уровня маны они могли активировать эту технику всего несколько раз. Что ж, я думаю, нам нужно побольше вкладывать очков, характеристик в знание и мудрость, чтобы увеличить нашу манну. Каждый раз, когда ученики брали новый уровень, одно очко они оставляли для мудрости. Хоть в этом бою мечи слегка переоценили свои навыки, подобная практика – была в определенной степени полезной для оттачивания их мастерства. «Мастер! Монстры на подходе!» – прокричал пятый меч, увидев приближение группы чудовищ, вернувшихся после того, как уцелело их несколько собратьев. «Что? Тогда нам нужно найти подходящее место для защиты!» Мечи покинули открытую местность и быстро отбежали под прикрытие горного хребта. Тем временем стая голодных монстров быстро сокращала расстояние до укрывающихся за скалами инструкторов. «Съесть людей! Эти глупцы осмелились покинуть свой город, и хорошее будет моим!» Монстры пускали слюги, орошая и отравляя при этом ими землю. Оставшиеся в живых ученики почувствовали прилив напряжения и волнения. Это прекрасная возможность сразиться со всей душой. Для нас подобное противостояние станет новым опытом в ведении боя», произнес первый меч, который даже несмотря на многочисленные ранения твердо стоял на ногах и продолжал сражаться. «Гррррррррррр! Умри, человечешка! Судрать с них кожу и съесть! Змеиное проклятие!» Некоторые монстры Закидывали их отравленными дротиками и даже накладывали проклятие. Однако, откуда ни возьмись, появилось подкрепление. Это были мечи, которые воевали на соседнем горном хребте. Все эти боевые действия со стороны напоминали собой настоящую войну. Старшие должны идти первыми. Мы уже идем. Мечи. Перебросились парочкой слов и вновь ринулись в бой. На этот раз в сражении погибло 143 человека. Учитывая текущую силу мечей, полученный ущерб был просто огромен. Однако, когда битва подошла к концу, то количество добычи и трупов могло заполнить собой все здешние горы. «Мастер, нам стоит подобрать эти валяющиеся на земле предметы». «Берите только то, что выглядит более-менее продаваемым». «Да, мастер!» Если бы этот разговор слышали торговцы, они бы получили инфаркт. Как правило, мечи поднимали из трофеев только мечи и прочее оружие. И то, если считали, что оно неплохо выглядит. Все остальное они же попросту оставляли, поскольку считали их подбор и дальнейшую продажу слишком скучным и утомительным процессом. А еще обратите внимание на кольца и ожерелья. Нужно обеспечить достаточный запас мудрости и знаний. Да, это обязательно нужно сделать, если мы хотим хотя бы по разу использовать свои навыки. Младшие, если хотите стать сильнее, придется носить бижутерию. Первый меч до этого самого момента был человеком, который напрочь игнорировал кольца, ожерелье и прочие аксессуары. Среди вещей, брошенных им на землю, встречались даже некоторые поистине ценные элементы бижутерии, стоимости которых вполне хватало бы для того, чтобы купить несколько роскошных вилл в море. «Мастер, я встретил варваров. Они рассказали мне, что недалеко отсюда находится вход в подземелье». Тогда давайте быстрее, поищем его. Есть! Ученики разделились и, основываясь на описании, вскоре отыскали вход в подземелье. Вперед! Возможно, мы станем первыми, кто вошел в него. Заходим! Дзинь, вы первый, обнаруживший подземелье горное логово фавлов Подземелье, граничащее с варварским племенем Канов. Данное логово играет очень важную роль в популяции монстров. Легенды говорят, что в нем скрыты гор сокровищ, стащенные монстрами со всей округи, и лишь самым храбрым искателем приключений будет под силу войти внутрь и стать их новым обладателем. Если вы сумеете полностью пройти это подземелье, то увеличите свою репутацию в глазах варварского племени – Канов. Бонусы, слава увеличилась на 1980. Двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели. Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Уровень обитавших внутри монстров был на порядок выше, чем даже тех, которые обитали в здешних горах. «Покажите мне, на что вы способны!» Внутри много монстров, и пока вы их всех не одолеете, я запрещаю вам есть мясо. «Да, мастер!»